Глава 20. И сейчас же те, кто стоял впереди, бросились вперед. Конода толкнули, но кто-то уже подхватил его, кто-то отвел в сторону и закрыл собой. Лотер оказался перед толпой здоровых, сильных, неутомленных солдат, каждый из которых хотел выслужиться и первым исполнить приказ короля. Лотер выхватил гвинет и кинжал, чтобы не пропускать атак слева, и спустился с возвышения. Сначала он хотел отбежать к лестнице, но вовремя догадался, что Рубас сейчас несется к нему, и если он слишком быстро отступит, то против всей массы солдат Коннада окажется один мирамец. Поэтому пришлось выбрать неудачный, но более честный вариант. Лотер встал в стойку и не сделал назад ни одного лишнего шага. Он успел отбить три или четыре атаки, когда почувствовал, что огромный ятаган Рубаса расчищает место рядом с ним. Лотер хотел было крикнуть миранцу, чтобы тот прикрывал спину, но многоопытный рубос сам занял нужную позицию. Желтоголовый с облегчением вздохнул и сосредоточился на противнике. Эти войны, приведенные в столицу из пустыни, привыкли драться со всяким отребьем – контрабандистами, кочевниками, мелкими бандами разбойников, то есть с теми, кто не отличался умелым обращением с оружием. Они почти всегда атаковали, имея подавляющее численное превосходство, что обеспечивало им преимущество с первых минут схватки. Эти солдаты не привыкли к противнику, для которого блеск мечей был же обычен, как сухость пустыни. Поэтому они откатились довольно быстро. На полу перед двумя иноземцами осталось шесть трупов и почти дюжина воинов, которые были легко ранены, кого оглушили плоской стороной меча, кому вывихнули руку, кому подрезали завязки на ноге убивал рубас лотер старался не наносить смертельных ударов и пока это ему удавалось опять миндальничаешь зарычал рубас как только раскусил в чем дело они не виноваты что у них король кретин они враги да какие они враги посмотри на них они обходят нас слева и справа вот на это лотеру нечего было возразить Он лишь кивнул. Думай скорее, что делать! Прижимаясь к жаркой, широкой спине Рубаса, Лотер прошептал. Попробуем пробиться наверх башни. Там я отращу крылья и перенесу тебя. Внезапно дверь, через которую они пришли в этот зал, с грохотом отлетела к стене, и темное пространство балкона стали заполнять ряды воинов. Вероятно, они проделали тот же путь, что и Лотер с Рубасом. Почти тотчас же Лотер услышал крик из задних рядов гурхорцев. «Да не сейчас, идиоты! Я же приказал ждать, чтобы взять их в клещи!» Это был Блех, их прежний союзник. «Теперь?» Когда его хитроумный план провалился из-за глупости офицера, командовавшего этими зашедшими в тыл солдатами, он протолкался вперед и заорал. «Не выпускать их наверх! Иначе они улетят! Один из них — оборотень!» Рубус прошептал сквозь сжатые зубы. Догадался, щейка Ашмелонская. Лотару очень захотелось войти в сознание Блеха и посмотреть. С самого начала он знал, что имеет дело с оборотнем, или выяснил это недавно. Но времени на это не было. Увидев, что их стало еще больше, воины в простых панцирях снова бросились вперед. Это было похоже на штурм крепости, с той только разницей, что всей крепостью Была пара полумертвых от усталости людей, вокруг которых медленно и верно сжималось кольцо. Лотер отбил три или четыре бешеные атаки, увернулся от дюжины более осторожных выпадов и отрубил пальцы трем или четырем воинам. Рубус за его спиной заорал, разозлившись не на шутку. «Ты возьмешься за дело или нет?» «А не то?» — ехидно спросил Лотер. «Не то заберешь свой ятаган и отойдешь в сторону?» как не тяжело приходилось, Рубас расхохотался, впрочем, довольно нервно. Но что удивило Лотера еще больше, так это странное кудахтающее хихикание, которое послышалось сбоку. Отбив три самых назойливых клинка, Лотер скосил глаза и увидел Сухмета. Старик размахивал роскошной саблей, которая раньше принадлежала Мирофоруку, И совсем неплохо отбивался от юнца, который возомнил, что возраст даст ему какое-то преимущество. Левой рукой Сухмет укрывал от противника сумку лотера, перевитую поясом с золотыми. И поверх этого богатства, как самая большая ценность, лежал самострел с лопнувшей тетевой, но обмотанной двумя с лишним сотнями локтей превосходной конопляной веревки. «Ты зачем в это влез?» – спросил его лотер. «Лучше думай, куда смываться!» — рявкнул Рубас. «Да, лучше бы ты, господин мой, подумал о том, что делать дальше!» Елейшим голоском поддакнул старый раб. По дыханию лотер догадался, что миранца хватит ненадолго. Слишком велико было преимущество противника, слишком умело они его использовали. И так проход наверх забит солдатами, которые спускались, чтобы присоединиться к своим, прорваться вперед немыслимо, Там уже собралась целая толпа вояк, и некоторым даже приходилось поднимать оружие вверх, чтобы не задеть своих. Меньше всего Гурхорцев было со стороны того балкона, на котором мицар дралась с сушумлой Пожалуй, это был единственный возможный путь. Рубас, мы можем забраться на второй балкон, спросил Лотер на языке Алдуин, чтобы Гурхорцы не поняли, что они замышляют. Рубас ответил не сразу. Не так легко было улучшить момент и посмотреть хоть мельком в сторону. «Там осталось несколько ступенек, но все равно кому-то придется прикрывать отступление!» Внезапно подал голос Сухмед. Он тоже говорил по-алдуински, правда, со странным выговором, но твердо и уверенно. «Не надо никому прикрывать отход. Я сделаю, что нужно». В конце концов, не все колдовское искусство этого королевства досталось принцессам, до да странствующим оборотням. Тогда пробиваемся туда». «Там подземелье. Может, попробуем все же наверх?» Но Рубас уже и сам понял, что спорить не время, и стал наращивать давление на противника, чтобы расчистить путь в нужную сторону. Оказалось, что это невозможно. Рубасу уже едва хватало, чтобы только защищаться. Кроме того, Лоттер почувствовал это очень отчетливо, Он был несколько раз ранен, и раны кровоточили. Могучий Мирамец слабел с каждой минутой. «Рубас, покрутимся на месте, чтобы вперед мог прорубиться я», — приказал Лотер. «Нет, я и сам. Сейчас!» — прошипел Мирамец. «Не так уж они мне и досаждают». На мгновение Лотер потерял его спину, но тут же воины увидели Рубаса, который летел назад с такой силой, словно с той стороны окружившего их живого кольца, наткнулся на непробиваемую стену. Кто знает, может, так оно и было. «Давай кружись, черт упрямый!» заорал Лотер. Он испугался, что мирамца не хватит до конца этой рубки. «Я все сделаю», вдруг вызывающе спокойно проговорил Сухмет. «Будьте готовы бежать к балкону очень быстро, когда я скажу, раз...» Лотер не знал, верить ли бывшему рабу Нуримана, но тот не медлил и, на сомнение, не оставил времени. «Прикройте меня!» «Два!» Сухмет оказался между Рубасом и Лотером. Своим задним зрением Лотер увидел, что старик сунул саблю в ножны, закинул мешок на плечи, а потом встал в классическую позу волшебника. Руки вверх, напряжен как струна, аура горячая как кровь. Это уже не выглядело пустой бравадой. Готовясь к любой неожиданности, Лотер ударил одного из грухорцев каблуком сапога в лоб, а второго пробил кинжалом ногу повыше колена. Едва эти двое закрыли проход перед остальными, Сухмет возгласил "Три!" Гром ударил над их головами с такой силой, что даже готовый ко всему Лотер присел. Это был даже не гром, а какой-то невероятный оглушительный рев, словно тысячи огромных труб затрубили одновременно. Но кроме этого, из каменного пола к потолку, сразу ставшему очень низким, ударило несколько фонтанов ослепительного огня, окруживших их словно хоровод. Искрящихся гигантов. Но странное дело: Лотер, Рубас и Сухмед оказались в узком пространстве, в котором осталась единственная зона, откуда можно было все видеть и не ослепнуть. Лотер восхитился магическим мастерством старого раба. Потом все окружавшие их войны попадали, бросив оружие. Лотер невольно вспомнил, как его поймал в такую же ловушку ганаши в Вуази себе Даже те, кто остался на ногах, вряд ли были способны на многое. Путь к лестнице был открыт. Едва слепящее сияние стало угасать, Сухмед закричал «Вперед!» и бросился, перепрыгивая через воинов, корчившихся на полу, к лестнице. Он по-прежнему не выпускал из рук вещи, принадлежащие Лотеру. Руба стряс головой, потому что тоже был оглушен ревом и ослепительным светом, свалившими всю рать Конода. Но все-таки мог двигаться. Лотер подивился было его выносливости, но увидел под прядями потных слипшихся волос тонкий ремешок, стягивающий красную кожу на лбу Мирамца. Сухмед знал, что делал. Рубас шагал через противника тяжело, как дикий бык, положив свой етаган, залитый кровью по самую рукоятку, на плечо. Пластины его доспехов были забрызганы кровью так, что она капала на каменные плиты там, где он проходил. Кровь врагов и его собственная кровь. Лишь теперь Лотер по-настоящему понял, каково пришлось Миранцу. Он огляделся. Кое-кто из Гурхорцев уже пытался подняться, чтобы преградить им путь. Тогда Лотер не очень даже торопясь отбил их слабые выпады и ранил пятерых, прежде чем их заметил Рубос, который не ведал сомнений если поднимал свой ятаган, но только для того, чтобы убить. Они уже достигли редких ступеней, которые остались от лестницы, когда Сухмед крикнул им сверху, что дойти до дверей башни трудно, но возможно. Руба шел наверх, покачиваясь, держась за стену, от слабости у него кружилась голова. Как выяснилось, они отступали слишком медленно. Сухмед был прав. Бежать за ним следовало, сломя голову. Вот если бы не Мирамец, Рубас еще стоял на неверных, шатающихся, как гнилые зубы, плитах лестницы, торчащих из стены, не более чем на три-четыре фута, когда лотер увидел арбалетчиков, валившихся в зал со двора. Их было пятеро, дворцовых стрелков, умелых, как ястребы. Новые воины влезли вслед за арбалетчиками в башню, и бросились к нему, не обращая внимания на своих поверженных товарищей. Впереди всех бежал, широко распахнув рот от предвкушения сладостной победы над заведомо слабым противником, огромный, одетый в шкуры воин, лицо которого было обезображено глубоким бледным шрамом. Он замахнулся дубиной, утыканный зазубренными, ржавыми кусочками сломанных лезвий. Он был просто туп. И тени сомнения не зародилось у него, когда он вломился в башню и увидел царящее здесь побоище. Теперь он должен был заплатить за свою глупость. Отбросив сомнения, Лотер коротким выпадом воткнул гвинет ему в шею и почувствовал, как треснул позвоночник в основание черепа. Потом повернулся и прикрыл как мог Рубаса. Лучники выстрелили не одновременно, поэтому Лотер сумел отбить три стрелы. Но две все-таки пропустил. Одна воткнулась в стену прямо перед грудью Рубаса, а другая, сухо звякнув о камень, со сломанным наконечником отлетела вверх. Рубас медленно усмехнулся, как пьяный взялся за стрелу перед собой и шагнул на следующую ступень. Еще дважды Лотер останавливался, чтобы прикончить излишне ретивых и самоуверенных вояк. Их тела падали на обломки камней, а последний упал в бездну, куда Сушумла увлекла за собой принцессу. После этого на лестнице уже никого не осталось, кроме лотера. Даже до новоприбывших гурхорцев стало кое-что доходить. Конечно, блех отчаянно понукал воинов, требуя, чтобы они не дали чужеземцам уйти. Конечно, король грозил децимацией солдатам, не сумевшим справиться с двумя грязными наемниками и одним дряхлым стариком но все равно никто больше не пытался преследовать их. Войны предпочитали децимацию, которой все-таки оставался шанс выжить, стычки с этими странными чужеземцами, исход которой не вызывал ни малейшего сомнения. Еще трижды стрелки Конода стреляли в лотера, но теперь за этим следил Сухмед, и даже Блех не упрекал арбалетчиков, потому что каждому было видно, по какой крутой дуге уводила стрелы от цели Магия старого раба. Магия магии. А поднявшись на балкон, Лотер вздохнул с облегчением, но ненадолго. Он посмотрел вниз и понял, что оставлять противникам этот путь нельзя. Едва они отступят от края, воины короля пойдут следом, не давая им оторваться, выжидая, чтобы напасть. Ты можешь сделать что-нибудь с этими ступенями? спросил Лотер Сухмета. Старик безмятежно улыбнулся. «Да, мой господин, ни о чем не волнуйся». Он повернулся к ступеням и поднял вверх руки. Воины, которые уже начинали подниматься, поняли, что их ждет. Некоторые спрыгнули вниз, сломая ноги, двое или трое полезли через тела своих товарищей и почти тут же упали вниз, сброшенные кулаками в темную трещину между плитами пола. И тут же... Все странные факелы, торчащие на каменных опорах около лестницы, взорвались и накрыли ее почти бесшумным, блестящим, как водопад, языком такого горячего огня, что ступить на лестницу стало невозможно. «Факелы будут гореть почти час, господин мой», — сказал Сухмет. «И ничто на свете не сумеет изменить форму этого огня». «Хорошо, этого достаточно». Лотер последний раз окинул взглядом зал, которые они вошли менее получаса назад. Все так же стояла бронзовая клетка на возвышении в центре, но теперь в ней, неопрятной кучкой плоти, лежало то, что осталось от неизвестного ему Каринта. Половина странных факелов еще горела, но огонь этот был уже не так ярок и высок, как прежде, и в нем поубавилось сверкающих молний. А стену башни раскололи трещины, оставшиеся от колдовского поединка мицар и Сушумлы. В полу башни зияла бездонная дыра, по обеим сторонам которой пол был завален обломками стен, лестницы и балконов, а немного в стороне, в пыли, смоченной кровью, лежали не менее трех десятков мертвецов. Это Рубас оставил свой след. Еще в этом зале оставалось около двух сотен солдат короля Конода. Новый визирь королевства и мир Блех, и сам король, который, похоже, так ничего и не понял, хотя теперь, скорее всего, был свободен от магического внушения. Лотер не оставлял здесь ничего, что заставило бы его сожалеть о происшедшем, и ничего, что следовало бы довершить. Он повернулся и пошел по неверным балкам балкона к двери, которую внимательно осматривал Рубас. Если сухмед наложит на нее заклятие, «Она здорово задержит их!» — прогудел Мирамец. Выглядел он уже гораздо лучше, чем внизу, то ли магия башни отступала, то ли Сухмед успел с ним что-то сделать. Бывший раб Нуримана улыбнулся, показав все свои не по возрасту крепкие зубы. Сухмет сделает все, что нужно, господин!» лотер устало усмехнулся. «Отлично! Возможно, мы и вправду сумеем убраться отсюда, прежде чем они доберутся до нас!»